2. Цитадель червя. Самое главное не терять головы. Конор Маклауд. Драккар качался на волнах в десятки миль от берега. Выйти в море ночью опытный моряк ещё мог себе позволить пристать к берегу никогда, особенно к вражескому берегу. А кто бы мог подумать, что Шыр станет для кого-то вражеской территорией. Характер полуинчиков был столь далёк от войны, что стоне даже стало стыдно за предстоящее. Прекрати немедленно, сказал внутренний голос. Связующий не сражается армиями своих подданных. Он использует заклинания вызова и подчинения, а также наёмников всех видов. Шир достаточно богат, чтобы лордан мог себе это позволить. Успокоив таким образом свою совесть, ваительница решила немного поразмяться. Сняв со спины меч, она повратила его в руках, сделала пару тренировочных выпадов, а затем всерьёз перешла к бою с тенью. На борту судна находился лишь её отряд: четыре сетхи-лучника на пегасах и весьма малочисленная команда: капитан, два матроса и говорящий с ветром. Также мастер ветров, морской маг Благодаря наличию последнего драккара Готланда, более не зависели от капризов погоды. Ветер отныне дул туда, куда надо, и тогда, когда надо. Марики занимались своим делом и не обращали на рыжую Соню никакого внимания. Да и сидхи со свойственным им высокомерием сводили все контакты с варварскими расами до минимума. Обительницу атаковал самый страшный враг скука. Причём страшен сий ужасный брак был не для неё, а для окружающих. Тут она уловила какой-то звук, словно кто-то пытался вскарабкаться на корабль. Сначала Соня хотела поднять тревогу, потом передумала и аккуратно занесла меч, хоть какое-то развлечение Рука пришельца, обычная человеческая, вцепилась в бортик. За ней вторая, потом над бортом появилась голова. Темно-рыжая жесткие от соли волоса были неровно обрезаны. Вероятно, ножом. «Черт побери, Йохан, что ты тут делаешь?» Я ответил взглядом. Ей этого вполне хватило. «Ну и что мне с тобой делать, малыш?» «Не зови меня так». «Ладно», — улыбнулась Соня. Ты не малыш, уж он говорил. Но вопрос этим не решишь. Зачем ты вообще пошёл за мной? Ея снова пожелпречами, выразить словами то смятение чувств, которое скопилось у меня внутри, вероятно, не смог бы даже профессиональный скозитель, так что я и пытаться не стал. Я же не твоя мать, чтобы о тебе заботиться. Я не ребёнок, и мне не нужна мать. Тогда я должна предположить, воспитаница открыто рассмеялась. А ну новые дела. Я за меньшее вызывала на поединках мужиков побольше тебя. Кое-кто из них решился после этого некоторых весьма интересных частей тела. "Знаю", кивнул я. Мне действительно было это известно. Как я уже говорил, легенды о Готландской героине ходили те ещё. И при этом решился. Но, дрожачек, ты либо вовсе рыхнулся, либо имеешь чрезвычайно высокое мнение о самом себе, что в сущности то же самое. Может, ты и права, тихо сказал я. Называй меня сумасшедшим, если хочешь. Можешь убить меня, но я не уйду. Я ожидал, что в воздухе просветит меч лунного сияния и покончит с моими проблемами раз и навсегда. Однако Суня опустила оружие и стояла с интересом разглядывая меня. Да, а задал же ты мне задачку. Ты вообще знаешь, куда я плыву? Какая разница? «Ну так вот, это секретная миссия, порученная лично владычицей, и тебе в ней места, пожалуй, не будет». «Место есть всегда, и я много не займу». От такой фразы рыжая Соня чуть не потеряла дар речи. «Я осознал, что нашел нужный рычаг. Убивать меня ей явно не хотелось. А значит, значит, надежда оставалась». «Что ж», – наконец проговорила она. Попробуй показать, на что способен. Если хорошо проявишь себя, мы вернёмся к этому разговору, обещаю. "Принято", воскликнул я. Сколько гор нужно перевернуть? Воительница только развела руками. Я, казалось, слышал её мысли: типичный, мол, готландец. Сперва делает, потом говорит и только потом уже думает. Горы пока подождут, сказала Соня. Но ты прервал мою тренировку, так что придётся тебе сыграть роль манекена. «Надеюсь, манекену тоже можно защищаться?» – поинтересовался я. «Не можно, а нужно». И она приняла боевую стойку. «Конечно, сражаясь я воительница по-настоящему, мне бы быстро пришел конец. Соня владела оружием куда искуснее меня и была, пожалуй, посильнее. К тому же путешествие в полуподвешенном состоянии вовсе не способствовало сохранению гибкости моих мышц». Но, похоже, даже так я оказался способеннее, чем она рассчитывала. Это подтвердило её замечание после завершения поединка. Я и не знал, что в девинторе такие хорошие инструкторы. Или ты умел фехтовать и до вступления в армию? Нет, до армии я умел разве что шарись по карманам, объяснил я. А моим наставником был Радар. Радар? Орк с лиловым шрамом через всю голову и без трёх пальцев на левой руке. Точно. А вы разве знакомы? Он, как мне говорили, совсем недавно обосновался в Девинтории после ухода из гильдии наёмников. Мы встречались, подтвердила с улыбкой рыжая Соня. В Рейе однажды возник небольшой конфликт с Раджаком, и из силы Готланда едва не взяли пограничный город Зом. До победы не хватило буквально чуть-чуть. А Радаер был капитаном гвардии Зома, и как раз мы ему клинку, он и обязан своим шрамом. Ясно. — сказал я. — Интересно было бы взглянуть на физиономию моего наставника в тот момент, когда он узнал о прибытии в Девинторх о рыжей Соне. Он наверняка тогда закопался в ближайшую кротовую нору и не вылезал оттуда еще дня три. Во всяком случае, я на его месте поступил бы именно так. — А у тебя есть способности? — задумчиво произнесла воительница. — К фехтованию? — Да, против меня не каждый может продержаться пять минут, а ты выстоял почти двадцать. «Но...» Тут меня посетила страшная мысль. «Ты же не дралась в полную силу?» Соня лишь улыбнулась. Ее улыбка заставила меня покрыться холодным потом. «Ничего себе тренировочка!» «Кстати,» — заметил я с некоторой долей нахальства, «мои способности ничего не будут стоить без подкрепления». «Будет тебе и подкрепление», — кивнула она, «как только заплатишь капитану за перевозку». «Но...» Ты в список владычицы пока что не входишь. Так что и золе платить расходы сам. Золото у тебя ещё должно остаться. И эмрач ныкнул. Внимание Фрей привлёк серебристый перезвон. Зеркало вспыхнуло синим пламенем. "Приветствую, Лапан", сказала она. "Какую услугу я могла бы оказать связующему, сделая должение искательница?" Проскрипел владычитель. Не говоря в таком тоне, я хотел бы предложить военный альянс. Против кого же? Меня беспокоит сервятник. Извини, покачала головой Фрейя. Я не имею никаких контактов с Гнола. Все её было ложью, но Лопан не мог знать этого. Ладно, пусть так. Тогда предлагаю пакт власти, объединим наши силы для совместного развития. И почему он не предложил этого неделю назад? Потому, вероятно, что не нуждался в этом до текущего момента. "В настоящее время я вынуждена отклонить это любезное предложение", с видимым сожалением произнесла искательница. "Моё могущество сейчас не потирапит объединения, однако как только ситуация изменится, я немедленно пошлю сообщение". Лопан что-то неунятно пробормотал, не осмеливаясь выругаться в открытую. И ещё из предела видимости Фрейя жёстко улыбнулась. Связующий похоже начал что-то подозревать. Возможно, он подготовится к сражению. Что ж, можно принять меры и против этого. Искательница надела свой волшебный плащ, сшитый из птичьих перьев и нитей судьбы, и в образе сокола взмыла в воздух. Побережье Шира было равнинным, и найти для драккара уединённую бухту подальше от любопытных взглядов было непросто. Но капитан знал своё дело и вечером высадил всех шестерых пассажиров в 15 милях от Мирабана. Моржбросок был завершён ещё до восхода солнца. Столица половинчиков была окружена бледным голубоватым сиянием, которое мне очень не понравилось. Что это? Спросил я у рыжей Сони: "Городские чары, пожало, причами воительница. А что в точности они делают?" Вопрос не ко мне. Это может помешать. Трудно сказать. Чары предназначены не против оружия, а против заклинаний нападающих. Но кто его знает. Я столкнулась с такой штукой при осаде Дарата. Там чародеи Джафара наложили на город заклятие, не позволяющее нашим людям видеть противников. Впрочем, даже это не даёт обороняющимся полной гарантии. Короче говоря, нужно действовать так, как предполагалось ранее, и не обращать внимания на все их попытки. Именно. Стали долеют любые отчёты, если не терять головы. Ночью наш отряд объединился с другим, которым командовал наёмник из Стерлинг, рейнджер по имени Борус. В его группу входили шесть жрецов солнца, маг Вестерлинг и два шамана. Так что Сонни не преминула объявить их нашей духовной поддержкой. План без изменений, уточнил Борус. Да, как только ворота открываются, вы жмёте вперёд, прикрывая друг друга. Не отвлекаясь на перекрёстки, пробиваемся к цитадели. Входим и разносим её на кусочки. Сидхи обеспечивают прикрытие с воздуха. Кто наши враги? спросил один из жрецов. Половинчики Не думаю, что они будут сопротивляться. Ну, у связующего масса наёмников даже не могу сказать, сколько это не должно нас тревожить. Главное пробиться к цитадели. Потом мы запрём двери изнутри и пусть они там хоть тараном лупят. Ренджер кивнул и, взяв свой лук, стал проверять, не ослабла ли стена. Ситхи тихо переговаривались с пегасами на непонятном певучем наречии. Магожрецы молчали, сосредоточенно зажмурив глаза, мыслями похоже уже в завтрашней битве. Шаманы бомбили себе под нос какую-то ахинею, вроде «ширлы-мырлы-лупы-пырлы». Таким образом, вероятно, они концентрировали свою полумагическую полушарлатанскую силу. Ворота Мирабана открылись. В проеме показалась телега. «Вперед!» приказала Соня. Этот тихий шепот прозвучал для нас так, словно она протрубила в боевой рог. До ворот было около сотни шагов. Мы преодолели их бегом. Привратники-половинчики вряд ли даже успели понять, кто мы такие. Потом... Было уже поздно. Я и рейнджер одновременно уложили их отдохнуть, ударив по голове. Пущенный из пращи камни раскалывался около моей головы, осыпав крошками кирпича. Тут же сверху прозвенела тетива лука ситхие, и бдительный пращик рухнул со стены. Из груди у него торчала стрела. В воротах уже появились маг-жрицы и шаманы. В их руках переливалось волшебное пламя, готовое в любой момент поразить цель. Таковой пока не наблюдалось. Ну сомневаться в её скором возникновении не приходилось. Точно, из-за угла вывернулись несколько близзитов, и в нас полетели дротики. Борс с проклятием выдернул метательный снаряд из левого бедра и запустил обратно. Близит рухнул. Ещё четверых уже снял зал пситхий, паривших наверху на своих пегасах, а последнего испепелил взгусток пламени, выпущенный магом. Жрицы пока обрабатывали городскую стену, шибая пращников в одного за другим. Шаманы разбирались с подходящими из переулка подкреплениями к цитадели. Крикнула рыжая Суня, въезжая в город. Мы бросились бегом, но громовая птица, разумеется, летела впереди нас. Мифриловые подковы вышибали серебристые искры из камней мостовой. Двое стерлингов пекинёра попытались преградить воительнице дорогу и тут же упали с разрубленными черепами. "Я отвлеку их", сказала она, "а вы бегите дальше". Серая лошадь свернула на боковую улицу, ведущую, похоже, в направлении казарм. Его колебался приблизительное мгновение, но всё же решил последовать приказу и пустился к возвышавшейся впереди цитадели, и когда бегущий первым борс был лишь в двух шагах от госпиимно распахнутых дверей из синего металла, цитадель внезапно взлетела. Без малейшего звука башня плавно поднялась примерно на сотню футов над землёй и повисла. Колдовство, воскликнул один из жрецов. Глубокая мысль Иронически подумал я, что же еще, коль не колдовство, не сама же эта цитадель летает. Поднялся холодный ветер, небеса над нами стали светлыми, словно зимний снег. Появилось лицо владычицы, в голубых глазах ее горел затаенный гнев. «Ты переходишь в черту, Лапан!» – прогремел ее голос. «Ни в коем разе, дорогая!» – проскрепилась цитадель и связующая. Всё в рамках правил. Заклятие летающая цитадель. Весьма полезно, не правда ли? Хорошо. Ты сам избрал свою судьбу, сказала Искательница и с прежним пламенем в глазах обратилась к нам. Мне нужна четвёрка, составленная по правилам искателей. Четверо искателей: маг, боец, жрец и лучник. Кто-то должен обладать воровскими навыками, кто-то уметь обращаться с прощью. «Я готов!» – выступил вперёд Вестерлинг. «И-я!» – встал рядом Борс. Я сглотнул и присоединился к ним, подумав попутно, что это будет тем самым подвигом, которого ждала от меня рыжая Соня. Один из жрецов безмолвно присоединился к нам. В руках владычицы блеснуло небольшое зеркало, и яркий белый луч ударил мне, казалось, прямо в лицо. На какое-то мгновение я потерял зрение. Портирев слезящиеся глаза, я обнаружил себя стоящим под ле закрытых дверейцы Тадили, с тремя остальными членами команды искателей. Обязанности лидера взял на себя Борс, против чего никто не возражал. Приготовив оружие, мы пошли вперёд по слабо освещённым коридорам летающего замка. Попутно мы перебрасывались короткими фразами, просто для того, чтобы идти было не так скучно. Не следует думать, будто все экспедиции четвёрки искателей, столь часто описываемые в эпических легендах, представляют собой нескончаемую череду боёв и приключений. Значительную часть времени эта группа исследователей тратит исключительно на преодоление громаднейшего лабиринта, после чего их, собственно говоря, и ожидает первое препятствие. Затем следует новый лабиринт, новые преграды и так далее, пока цель не будет достигнута. Или же все искатели не погибнут, что случается намного чаще, нежели говорят те же эпические предания. Мы оказались обычной группой подобного состава. Ренджер Борц, владевший в равной степени кривой саблей и композитным луком, Мак Эриус, пользовавшийся четырьмя боевыми заклятиями нескольких уровней, что это означало, понимал, пожалуй, лишь он сам. Жрица Фениста. Вначале я принимал её за мужчину, пока она не заговорила, с прощой и полным арсеналом лечебных средств. Его ж покорный слуга, Йохан мечник, некогда именовавший себя Йохан карманник. Хотя карманы тут обшаривать было совершенно не у кого. Единственный случай, когда пригодилось моё прежнее мастерство, состоял в открывании потайной двери, за которой мы нашли целую гору золота. В данный момент это было нам ни к чему, поэтому никто не взял оттуда даже завалящие монетки. Но я мысленно пометил это местечко, рассчитывая вернуться туда после окончания похода. Зато мечом мне пришлось поработать за двоих. Финиста с Прощой и Борс с Луком шли в середине группы. Эриус прикрывал тыл. Его магический огонь отправил на тот свет уже с десяток наёмников. Мне же доверили пост расчищающего дорогу. Я был горд подобной честью, однако вскоре осознал, что получил самую тяжёлую часть дела. Ну да, ничего. Вскоре у борса кончились стрелы, так что он воли не волей встал рядом со мной, взяв на себя половину работы. Работа была довольно проста. Внутри своей цитадели связующий поместил, как и предупреждала Соня, массу наебников. В основном это были орки, вездесущие и стерлинги, и близзеты. Они, как и полагается стражникам, пытались остановить наше продвижение. Мы же, как и подобает банде искателей, крушили всех и вся на своем пути. Яйбур с клинками... Эриус – неразборчивыми, но отлично срабатывающими заклятиями. Фениста – камнями из прощи. Кроме того, жрица шептала молитвы, исцеляя по ходу дела полученные нами раны. Зал. В центре 6 урков Колдунов уже приготовившихся метнуть в нас какое-то смертоносное заклинание. Эриус поднял руку, и короткая серая палочка исторгла из себя огненный шар. Противники даже вздохнуть не успели, а миг спустя в том месте осталось только чёрное пятно и сладковатый запах сожжённой плоти. Задняя стена зала загремела, медленно поднимаясь. За ней шевелилось нечто очень большое. "Её очень голодная червь", прошептал Борс. Двери за нашими спинами сомкнулись. Тело червя в толщину превышало человеческий рост, а длину одним только богам было известно. Круглая пасть чудовища открылась, продемонстрировав три ряда блестящих перламутровых зубов. В глотку червя свободно мог пройти бегемот средних размеров. "Есть предложение", хмуро спросил Эриус. Моя магия тут не очень-то поможет. Эти гады быстро регенерируют. А как насчёт огненной струи в пасть? спросил я. Мало, но способ хороший. Четыре огненных шара подряд другой разговор. Только я не смогу вызвать больше одного за час. А твоя палочка? Ей тоже нужна подзарядка. Отвлеките его ещё минуты на 4. Тогда посмотрим. Борщ что-то проворчал и махнул рукой в моём направлении. Я обречённо вздохнул и попытался приготовиться к схватке. Какое тут к дьяволу фехтование, когда имеешь дело с таким монстром? Червяк двигался не слишком быстро, поэтому мы могли обрабатывать его с разных сторон, практически не рискуя при этом. Пока он поворачивался к борсу, я обсаживал свой меч в его податливую плоть. Когда кольчатое тело скользнуло ко мне, сабля рейнджер рассекла его сегменты с другой стороны. Мы будь один из нас с кем-то вроде огненного исполина с его девятифутовым мечом. Мы бы покончили с чудовищем и без помощи мага, но наши клинки не могли даже серьёзно ранить эту тушу, не говоря уж о смертельном ударе. Так что мы просто привели червя в бешенство, выманили его в позицию напротив занятой Эриусом и по сигналу Вестерлинга вбили клинки в тело червя по рукоять. монстр захрипел и раскрыл пасть. Мак запустил внутрь огненный шар, отправив следом свою палочку и ещё что-то из магических хреновин. Раздался оглушительный взрыв. Когда я очнулся, от червя остались лишь немногочисленные ошмётки, разбросанные по залу. Отбиваясь от двух орков с алебардами, Бор сжимал саблю левой рукой, очевидно, правую сломал. Финист и Эриусы нигде не было видно. Шатаясь, я поднялся на ноги и присоединился к схватке. Вскоре с сорками было покончено, но шум слышался где-то впереди, в том направлении, откуда приполз червь. Туда, прохрипел я, борски внул, говорить он уже не мог. Риус расходовал свою силу быстрее, чем должно, и знал это, но выхода не было. Лишь его пламя сдерживало натиск змей, обитавших в одном логове с большим червём. Маг старался не думать, чем они там занимались. Финиста дёрнул за кольцо, открывая дверь. За нею была комната, украшенная золотом и яшмой. На стене прямо напротив входа висело овальное зеркало в железной раме, а прямо под зеркалом стоял трон. И на этом троне сидел хрупкий, желтокожий человек в красно-синей мантии, уставившийся куда-то вдаль своими чёрными глазами. Взгляд перешёл на второгнувшихся в его обитель. «Эриус!» Физически ощутил силу удара. Властитель Лапан, Лорд связующий. Наглость до добра не доводит. Атически произнёс Лапан, театральным жестом воздев левую руку. Синий луч ударил прямо в лицо жрицы, но сияние только окружило её, не причинив вреда. Это не наглость, поправил офиниста, а нахотливость и неожиданность. Переплетя пальцы, она вытянула руки ладонями вперёд. Белая накидка жрицы растаяла в зелёном пламени, а под ней оказалось весьма скудное одеяние из птичьих перьев. Фрейя, восхищённо сказал связующий. Ты всё-таки решилась на открытый бой. Но тут ведь моя территория. Так что же мне оставалось делать, если ты не принимала вызова? Пожало плечами искательница. А решим это здесь, раз и навсегда. Навсегда слишком долгий срок. Разве бывает для нас иное измерение времени? Лапан кивнул, скрестил руки на груди и сложил из пальца в магическую фигуру. В центре зала появился воин-призрак. С его длинного кривого меча с шипением стекал синий огонь. Фрея подняла правую руку и перед представинником связующего возник второй воин. Его доспехи, щит и секира испускали зелёное сияние. Под торжественную музыку сфер войны призраки начали свой смертельный танец. Впереди горело пламя. Я даже ничего не видя в этом дыму чувствовал его всей кожей. Но дым был странный. Горело не дерево, не трава, даже не человеческая плоть. Пахло чем-то горьким. Я никогда не встречал подобного запаха. Услышав шипение, я отреагировал раньше, чем сообразил, что происходит. Мой меч описал полукруг и растёк толстое тело змеи надвое. Выдернув оружие, я понял, что такая змея вполне могла бы оттепать мне руку. Хвости её во всяком случае был достаточного размера для этого. Вообще-то не свойственно змеям поступка. Еще с шага я натолкнулся на полусожженный труп следующей змеи, размером при жизни не уступавшей первой. Затем встретились еще змеи, состояние которых было еще более жалким. Порой пламя оставляло от их тел только пару погремушек с кончика хвоста. У закрытой металлической двери лежал Эриус. Кожа мага была холоднее, чем у трупов, убитых его огнем змей. Печально. По-видимому, магия не столь всесильна, как ее описывают. Но отчего, собственно, умер Вестерлинг? На его теле не было заметно ни змеиных укусов, ни других ран. У меня возникло нехорошее предчувствие. Быть может, здесь поблизости скрывается еще кто-то из наемников связующего? Какой-нибудь маг? Убийца-душитель? Я стеснул рукоять меча, а затем намеренно расслабил пальцы. К демонам все эти страхи. И если мне попадется этот убийца, он получит пару футов стали в брюхо. Это наверняка научит его правилам хорошего тона. Звук. Тихий, настолько тихий, что только мои напряженные нервы обратили на него внимание. Я скользнул к стене. Кто-то двигался всего лишь в футе от меня. И вовсе не дым был причиной того, что я не видел его. Я резко выбросил вперед левый кулак. И попал, судя по сдавленному выдоху, под ложечку. Тогда в ход пошел меч. По скрижащему звуку я понял, что противник также носит оружие и сейчас парирует мой выпад. Бой с врагом-невидимкой, вооруженным незримым же мечом? Безумие? Нет. Точный расчёт. Сражаться на мечах вслепую было, скажем так, не совсем привычным искусством для Готландской армии. Однако именно таков был тот памятный экзамен, когда мне присвоили звание мастера фехтования. Это было иди и туга, поднабравшегося весьма странных принципов в бытных своих наёмниках. Он говорил, будто именно так работают в гильдии убийц. Поэтому Я не спасавал перед неведомым противником, который, как я уже догадался, имел ранг профессионального убийцы, лишь им была доступна невидимость. Да ещё тем, на кого способны наложить подобное заклятье колдуны или иллюзионисты. Но таких нет среди наёмников, поскольку их гильдия против использования чужой магии на своих членах. Я парировал и наносил удары, полагаясь в основном на интуицию, а не на зрение и слух. Пару раз невидимое лезвие задело меня, оставив легкие порезы на ребрах и на лбу. Но я также однажды добился цели и на пол начала капать кровь. Не моя. Я на тот участок коридора еще не ступал. Дыхание врага стало хриплым, учащенным. Усталость явно даりвала убийцу, не готового к длительному поединку. Собрав воедино все чувства и мысли, я решил поставить на карту всё. Поодая на правый бок, я перебросил меч в левую руку и взмахнул на отмах, целясь в невидимые ноги противника. Клинок поразил цель, и, судя по ощущению удара, даже задел кость. "Проклятье!" прохрипел невидимок, отступая назад. Я знал, ещё минута, максимум две, и подрубленная нога отказаться служить ему и пошёл в наступление. Выпады мои были отражены, но я намеренно не усиливал натиск, не желая больше рисковать. Ещё чуть-чуть, и от потери крови враг попросту лишится остатка сил. Так и произошло. Наконец я нанёс последний удар, пригвоздив шаниведимку к стене. Сдавленных рёб и явно был предсмертным, амиг спустя по кровни, видимо, се рассеялся и открыл мне лицо противника. От изумления я чуть не осел на земли. Убийца явно был человеком, но не принадлежал ни к одной из трёх человеческих рас Арканмира. Он не был стройным светлокожим вестерлингом, не был и смоглом темноволосым истерлингом. Не похож он был и на нас, крепких и коренастых готландцев. Крупный, но не неуклюжий, черноволосый, с кожей желтовато-медного цвета, облачённый в облегающий чёрный костюм без всяких швов и застёжек. Мне ни разу не доводилось слышать о таких людях Воистину, имели связи в истину, властители и мелисоведы иных, куда более далёких мирах. Но все думы об иных мирах исчезли, стоило мне взглянуть на меч, который убитый до сих пор сжимал в правой руке. Тонкий и изящный его клинок ни при каких обстоятельствах, казалось бы, не мог парировать любой из моих ударов. Однако же смог Не без труда разжав сведенные предсмертной судорогой пальцы, я взял меч убитого, недоуменно повертел в руках. Легкий. Легче даже, чем те странные шпаги, какие носили некоторые из знатных вестерлингов. Но заточенное до бритвенной остроты лезвие из незнакомого мне темно-синего, почти черного металла, было прочным и упругим. А когда я осторожно ткнул им в стену, оно на полдюйма вошло в серый камень, безо всякого нажима. Русский фес и кольцеобразная гарда были лишены драгоценных украшений, но покрыты тонкой резьбой. Странный клинок бесспорно был не игрушкой, а настоящим оружием. Каково я должно по праву принадлежать победителю, то есть мне. Снев нужно с пояса Убитова, я вложил в них меч и подвесил себе за спину. После этого я вытащил собственное оружие из его тела, и вытирая, отметил, что на лезвие появились несколько свежих зазубрин. А вот меч Убитова не имел ни единой царапины, хотя наверняка использовался куда дольше меня. Пожав плечами, я двинулся дальше. Дым к тому времени уже рассеялся. Однако бдительность терять не следовало. Конечно, этот невидимка вполне мог быть последним стражем у покоев связующего, но мог и не быть таковым. У властителя Лапана всегда находилась в запасе парочка особо неприятных сюрпризов для тех, кто осмеливался его недооценить. Синий призрак, ускользая от топора противника, выполнил обратное сальто и приземлился у самого трона Лапана. «По-моему, ты стал слабее с годами», – отметила Фрея. «Вертливее». поправил связующее. Кривой меч описал сверкающую дугу, вонзаясь в зеленый щит. Синее пламя сконцентрировалось в месте удара, и щит беззвучно треснул. Зеленый призрак резко вывернул левую руку, вынуждая противника дырнуть вслед за своим ускользающим мечом и нанес встречный удар. Секира описала петлю, и её обух обрушился на плоскую сторону клинка противника и сломал его, отбросив прочь обломок щита. Зелёный перехватил секиру обеими руками и принял боевую стойку. Ещё поинтересовалась искательница. Лапан сделал раздражённый жест, убирая со сцены обоих призраков. После этого он угрюмо кивнул и сказал: "Да, будет так". В его ладонях и глазах вспыхнул ослепляющий синий огонь. Стены зала откликнулись на призыв и также загорелись бездымным, немного потрескивающим пламенем, не дающим ни капли тепла. «Заклиная духа в бурь принести то, что принадлежит мне!» Фрейс сделала было протестующий жест, но вокруг связующего уже поднималась завеса мерцающего голубого света. Вот Лапан протянул вперёд левую руку, небрежно откинул широкий рукав своего одеяния, и серебристый браслет на его тощем запястье полыхнул кладовским огнём. Итак, дорогая, ты только что хотела что-то сказать заслуженному владельцу кольца Аркана. С бензопакостной ухмылкой спросил связующие, наслаждаясь окружающей его властью. «Убирайся в бездну!» Искательница была готова вступить в битву без малейшего шанса на победу. «Боюсь, сия участь предназначена для тебя!» С наигранным сожалением произнес Лапан. Он медленно с преувеличенной важностью встал с трона и сделал несколько шагов. Затем Неждано выпустил в противницу энергетический разряд. Фрея парировала выпад, но связующий только усилил натиск, сокрушая могуществом кольца аркана все её защитные барьеры. Зелёное сияние меркло, синее усиливалось. Тонкие черты жёлтого лица Лопана исказились в дьявольской усмешке. Он не спешил прикончить искательницу, которая и так почти потеряла сознание. Связующий желал в полной мере насладиться зрелищем поверженной до колен гордой владычицы Готланда. Сквозь тёмную пелену предсмертных судорог Фрея заметила некое движение за спиной противника. Не давая Лапану возможности увидеть то же самое, она вложила в заклятие весь остаток сил. Зелёная стрела с тихим шипением рассекла воздух и угодила прямо в левый глаз связующего. Тот замер. Затем, с рычанием достойным разъярённого демона мести, воздел руки, концентрируя на кончиках пальца в ужасающую мочь. «Остаться должен только один», — подобно актёру изрёк он, собираясь выпустить свою силу на волю. И "Это не ты", сказал кто-то за его спиной. Что-то холодное коснулось его шеи. Последнее, что увидел Лапан, своё обезглавленное туловище и стоящего за ним рыжеволосого воина с окровавленным мечом. Я отскочил от падающего тела и только тогда заметил в нескольких шагах впереди светловолосую женщину, единственным облачением которой служил полупрозрачный плащ из птичьих перьев. С потемневшими от усталости глазами она стояла на коленях. На какое-то мгновение я подумал, будто грежу на его. Она в точности походила на владычицу и одновременно на фенисту. Если это не бред, значит, я убил. Когда я наконец очухался, Фрея уже поднялась и смотрела на меня весьма странным взглядом. Абсолютно такое же выражение было на лице Уржи Сони после той битвы с демонами. Невероятно Наконец, сказала она, мое мнение было примерно таким же. Впрочем, его никто в тот момент, да и впоследствии, не спрашивал. «Простой и смертный не имел никаких шансов. Как же ты смог снести голову властителю?» Я лишь пожал плечами. Ответ лежал за пределами моего разумения. Однако искательница соображала куда быстрее меня. «Дай-ка мне свой меч». Она бросила взгляд на протянутое мною оружие. И её брови удивлённо взметнулись вверх. "А до манит? Да на светлой стороне Аркан Мира таких клинков всего 3 от силы 4 штуки. Где ты его нашёл?" "Попался тут один", охотно объяснил я, который полагал, что невидимость и неуязвимость это одно и то же. Я доказал ему, что он ошибался. У него я отобрал этот меч, вернее, снял с трупа. Рей поморщилась, однако не возразила против такого нецивилизованного способа добывания оружия. Клинок сам собой вернулся в ножны у меня на спине. Возможно, это всё объясняет. Кстати, ты ничего не видел? Она посмотрела на меня так, что я поспешно проговорил. Конечно, владычица, меня вообще не было в этом зале. Хорошо. Какой награды ты бы пожелал? Я хотел было сказать, что золото для меня сейчас не главное, но владычица слегка прищурилась и улыбнулась. Так-так, интересное у тебя желание. А что думала сама Соня по этому поводу? Покраснев, я уставился в пол, не собираясь отвечать. Я, возможно, и свихнулся, но не настолько же. Однако и Скатинница по-прежнему читала мои мысли. Понятно. Что ж, она вернётся к тому разговору. Не верив своим ушам, я уставился на неё, но владычица уже исчезала в бледной зелёном свете. Так меня там и застал борс. Я тупо торопился на большую многоярусную полку, на которой было разложено много склянок: злывище сколищеся череп, светящиеся кристаллы и прочая черрадейская чертовщина. А в голове всё время крутилась одна и та же мысль, которую я тщетно старался не выпускать на поверхность эту зол связующего. Ренджер крепко схватил меня за плечи и изо всех сил тряс, пытаясь привлечь к себе моё рассеянное по сторонам внимание. Это ему вскоре удалось. Что тут творилось? Поединок, сообщил я. Борсвире посмотрел мне в глаза с расстояния в 2 дюйма. Кто победил? Ты, голох красноголовый. А наша владычица отстранённо ответил я: "Лорд Лапан мёртв". Значит, мы таки сделали это. Пошли наружу. Тут больше нечего делать. Ты не видел нашу жрицу? Она, тут я прикусил язык. Владычица забрала её. Ладно, тогда идём. В том тайничке найдётся достаточно золота, чтобы нашей дуре хватило на трёхнедельную пьянку. Твоей доле я найду ему иное применение. Ренджер удивлённо заткнулся. Стерлинг при всём жилы, они не мог понять, какое же ещё применение бывает у золота. Честно говоря, я покуда тоже представлял себе это более чем смутно. Однако в том, что лучшим употреблением для прочитающих семни монет не является ближайший трактир, не сомневался. Выбравшись наружу с четырьмя мешками золота, мы были встречены остатками отряда рыжей Сони. Воительница, как обычно, осматривала поле боев в поисках не добитых врагов. А результат понятен, сказала она. Но мне хотелось бы узнать подробности. Это можно, кивнул Борс. «Только вот у меня совсем пересохло в глотке. Где тут ближайшая таверна, трактир или еще что-нибудь в таком роде? Пошли, я угощаю. Заодно все расскажу». От такого предложения не отказываются. Тем более в такое время таверна оказалась недалеко, а хозяин – толстяк с пакумом. при виде золота, настолько осмелел, что чуть не запросил с нас двойную стоимость Эля. Но он быстро передумал, стоило Соне слегка нахмуриться. Кружки с тёмным Элем, которые умели по-настоящему варить только половинчики, пустили так быстро, что рейнджер вынужден был прерывать свою байку, не имевшую с действительностью практически ничего общего, едва ли не через предложение. Вскоре я уже и сам начал верить, что мы пришили в цитадели десяток червяков, одного из которых Борс, ужасающе, заставил съесть его собственный хвост. Не говоря уж о такой мелочи, как 76 дивидий злобных орков, 3000 близзетов и 800 наемников из неведомых миров. Помню еще те совершенно невообразимые песни, которые мы горланили всей компанией. Не вряд ли кто-то из нас мог претендовать на знание музыки, зато каждый старался орать так, чтобы перекричать остальных. Чем всё закончилось, трудно сказать. Очнулся я утром за городом. Все участники вчерашнего празднества лежали в повалку на траве неподалёку, а дружина храбр угрожал разрушить стены Мирабана, не хуже нескольких больших катапульт. На плечу у меня покоилась чья-то голова. Не без труда скоси в глаза я узнал рыжую Соню. При мысли о том, что она со мной сделает, если проснётся, я едва не протрезвел. Нуль взял свою и я храбро протянул руку. Прибью, прошептала воительница, не скрывая глаз. Может быть, дело стоит того, тихо сказал я. Может быть, согласилась она, слегка улыбаясь. И ты поставишь на кон свою голову? Разве я уже не сделал этого? Она открыла глаза, перевернулась на бок и взглянула на меня всё тем же совершенно непонятным образом. Однако вскоре я понял значение этого взгляда. "Идём", шпнула Соня, вставая на ноги. Я поднялся, справился с головокружением и пошёл за ней в сторону лощины, скрытой густыми кустами орешника.